Глава 16. Требование Муртуза. 11 часов 30 минут до запуска немца. Когда Муртуз поднялся обратно, никто не решился спросить, что у него с ногой. Сам тренер был не в настроении разговаривать. "Спасибо", выдавила Валерия, но не надо было. Мне эти ваши мужские бодания не нужны. Хотите драться? Деритесь за себя. Муртуз ничего не ответил. Сидя в углу, он смотрел на свою ногу. Вам только повод нужен подраться. И ничего кроме этого и спорта не знаете. Валерий, он же объяснил вам, что выбора особо не было. Заступился за тренера Шамиль. Я... Просто я хочу сказать, как я устала от всех этих спортсменов. Извините, Муртуз. Ваша история немного про другое, но всё равно. Каждый второй ребёнок — спортсмен. Как такое возможно? Все мечтают как бы выйти на рынок и разбивать лица таким же подросткам. Бросать, ломать, душить. И никто не хочет стать... Ну, не знаю. В космос никто не хочет. Ракеты строить, стать физиком, вытащить страну со дна. Космос, бесконечные звёзды, там прокомментировал старик, ткнув пальцем небо. «Вот именно, дедушка, там все это, а не тут, не в спортзалах. Кто сказал, что все ученые должны быть в Америке, в Японии или в Москве? Что, в Дагестане не может быть космического центра? Горы же есть, что еще нужно?» «А я вам скажу, что нужно. Еще один спортзал и еще одна мечеть. Больше ничего другого делать не умеете, только драться и молиться». «Другого и не остается при такой жизни», — ответил ей Шамиль. «Спортом сельская молодежь занимается, потому что ничего другого нет у нас. Потому что это самый быстрый способ добиться успеха. Подрался, получил деньги, славу, любовь, тысячи подписчиков. А хотите ученых? Разберитесь с образованием». «Вы нападаете на простой народ, Валерия, потому что вам кажется, что у нас у всех одинаковые возможности». Но они не одинаковые, потому что жители Махачкалы и жителя Чударо, — он указал в сторону Муртуза, — нельзя сравнивать. А даже если и сравнить, то все равно нет ни у кого тут лучшей возможности, чем спорт. «Так и есть», — перебил его Муртуз, вставая и делая несколько шагов к Валерии. «Сейчас самый легкий способ — это спорт. Хотя какой там шанс?» Один из тысячи стать успешным спортсменом же есть. Мощно. Потому что прямо сейчас в республике 300 тысяч детей занимаются спортом. Вот мы и получим 300 бомбовых спортсменов с копейкой в кармане, на геликах и с инстаграмами. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Он посмотрел на Натали, виновато опустившую глаза, на которых будут смотреть остальные дурачки и мечтать стать такими же, пока в 25 не поймут, что ни хрена у них в жизни нет, Валерия. Никакого образования, никакой работы, только только травмы. И хорошо, если еще живые родители. И что тогда? Будут охранниками, строителями, если повезет полицейскими, там тоже мозгов особо не надо. Или, как я, тупыми баранами, открывающими свои спортзалы для того, чтобы сделать еще больше таких же, как я, будущих маршрутчиков. Завершив свою речь, он хотел было сесть на место, но остановился, снова повернулся к ней и добавил. А молятся все, потому что ничего больше не остается, кроме как просить Аллаха, чтобы завтра не закрылся завод или чтобы было, что на стол поставить перед детьми. А знаете, что самое же есть смешное? Что есть в Дагестане люди, которые не то что не тренировались, они даже не учились, чтобы айфоны, мерседесы и огромные дома получить. И сейчас я за слова отвечаю. Хочу поговорить с одним из них. Из-за него я сюда и поднялся. Никто не решился его остановить. Натали и Юсуп уже воспользовались своими шансами. А Валерия, при всем ее стремлении объяснить каждому, что он собой представляет, не могла не признать, что этот грубый сельский недотепа стал выглядеть в ее глазах по-другому. И дело было не только в том, что он рассказал о своем прошлом, но и в его грубых мужских допотопных принципах. Впервые за многие годы кто-то вступился за нее, ненавистную множеству дагестанцев, и не только мужчин, женщину. И не потому, что она была ему близка, а потому, что она наша женщина, что бы это ни значило. Муртуз подошел к переговорному окну и крикнул вниз. «У меня есть требование! Зовите сюда Курбанова Загира!» «Того самого!» — уточнил снизу генерал. «Его!» «Может, лучше кого-нибудь другого позвать?» «Нет, конкретно этого!» «Вах! Ладно!» Через час возле парка припарковался «Мерседес-Бенц G63 AMG» стоящий около 25 миллионов рублей и считающийся культовой машиной, на которой ездят самые опасные хищники. Из него вышел высокий и стройный парнишка, немногим старше 20 лет, с по-детски милым личиком и уверенной походкой направился к дереву. — Это сын? — спросил Мар. — Премьер-министра? — Да, он. Парень прошел через толпу зевак, Из-за резкого похолодания, да и подготовки к празднику их стало поменьше. Затем через представителей СМИ, которых с приходом американских, немецких, французских и британских коллективов слегка прибавилось. Ролик с признанием Юсупа в любви собрал на тот момент 393 миллиона просмотров. Но Юсуп об этом не знал. И через самый многочисленный строй силовиков, Сделал он это без больших проблем, так как основной удар толпы приняли на себя два охранника немалых размеров. — Салам алейкум, — сказал парень, приближаясь к переговорщикам в лице генерала, мэра и Касима. Первые двое не удостоились особо уважительных рукопожатий, третий ожидаемо приобнял парня и ответил за всех. — Валейкум ассалам. Смотри, как подрос. «Мы виделись месяц назад», — усмехнулся парень. «Все, что происходит в Дубае, там же и остается», — подмигнул Касим. «Видел вашу махню, генерал. Для своих лет вы еще можете пару движений». Загир усмехнулся и дотронулся до плеча генерала. Тот бросил суровый взгляд на руку парня, и он убрал ее. «Чем могу помочь?» «Один из захватчиков большой суеты хочет с тобой переговорить. Это я уже понял. А зачем? Что, копейку просить будет? У меня все в биткоинах. Рассмеялся он. Не знаю, чего хочет. Ты можешь отказаться. Могу и откажусь, конечно. пахану эти проблемы не нужны. Скоро выборы, ситуация сложная. Кстати говоря, и за вас. Он посмотрел на мэра. И за этого дерева. Ты прав. «Но как раз именно ты можешь ее исправить», — вкратчиво предложил Касим. «Посмотри, сколько камер. Все, что здесь происходит, мгновенно набирает миллионы просмотров в сети. Считай, весь мир следит за большой свитой. Так срубите ее. Вот же притащили настоящего монстра. Зачет, зачет. Срубим, когда придурки слезут с дерева», — и добавил, обращаясь к мэру. Я имею в виду всех, кроме вашего отца. Он, очевидно, не в себе. А скинуть мы их не можем из-за грёбанных камер и из-за грёбанных выборов. Надо всё сделать аккуратно. Или, если жёстко, то нужен хороший повод. И я чувствую, что если до полуночи переговоры не завершатся успехом, нам придётся действовать по-жёсткому. У нас ведь есть за что зацепиться, генерал? Вы что есть». Ну, «Не хотелось бы», — ответил тот уклончиво. «Так что давай, пацан, мы тут все понимаем, что ты хочешь придерживаться великих дагестанских традиций по передаче кресла из поколения в поколение. Если хочешь через десяток лет стать самым молодым премьером республики, то сейчас твой шанс. Разряди немного обстановку, пообщайся с мужиком. Он сельский осел, наивный дурачок. Успокоишь». Расскажешь, какое хорошее место Дагестан, улучшишь чуток репутацию, инвестиционную привлекательность республики повысишь, и туристический поток пойдет вверх. Посмотри, тут CNN, BBC, он там немецкие и французские каналы. Я знаю, что язык у тебя длинный, так что покажи свой потенциал Дагестану и всему миру. В идеале уговори спуститься. Не получится, пофиг, просто дай всем понять, что Дагестан — хорошее место. Что-нибудь про веру и надежду в Новый год скажи. Но ты понял, стандартная шляпа». «Понял?» — задумчиво произнес Загир. «Я-то сделаю. А тебе я зачем?» Он бросил косой взгляд на Касима. «Рекламка. Тебе также надо будет рассказать, какой тут нереальный бизнес-центр будет построен. Так, вскользь, в конце». «Возможности для республики» и всё такое. «Такая реклама стоит миллионы долларов, и не каждая ТВ на это согласится. А тут прямо сейчас собрался весь мир, так что, я думаю, мы найдём с тобой общий язык». «Хочу офис на самом верху», — объявил свою цену парень. «Наверху всё занято. Чуть ниже есть неплохое местечко с видом на море. На три года без арендной платы. Пойдёт?» Предложил Касим. Пойдет? ответил Загир.